Горластое чудовище. Не прошло и года, как родился Лёшка. Его появление на свет резко осложнило и без того непростое положение многочисленного семейства Дмитрия Ефимовича. Ютившееся в крохотном домишке, оно, собираясь на ночь вместе, в буквальном смысле слова, задыхалось от страшной тесноты, скученности и спертости, как выражался глава семейства дюжи тяжелого духа. По этой причине он в прихожей в потолке над палатьями на которых в повалку спали его четверо сыновей, а рядом на печке и сам старик со старухой, так вот он в потолке специально просверлил буровом отверстие для вытяжки этого самого дюжи тяжелого духа. К этому надо добавить, что внизу, под палатами, почти на выходе в сени стоял освободившийся после смерти Агафьи, сбитый из досок скрипучий топчан, на котором часто страдает бессонница, коротала ночь Маришка. Это Все в прихожей, где, кроме того, находился огромный обеденный стол, вдоль стен сжались три широкие лавки и так называемый разделочный стол, занимавший место против печного отверстия. В передней же располагались разделенные голанкой грохотные спальни Егора с Полей и Андрея с Маней, стоял с четырьмя венскими стульями и занимавший почти всю остальную площадь три довольно объемистых сундука свекрови и двух ее с ног, превосходившие по своей вместительности иные нынешние шифоньеры. Но к такому уже сложившемуся порядку вроде бы как бы привыкли, притерлись и чуть ли не смирились с ним. Появление же младенца в доме теперь произошло спустя почти 12 лет после того, как Марфа родила своего последнего ребенка Саньку, своего, как говорила она, последыша или поскребыша. Однако не это было главным обстоятельством, смутившим относительный покой большой семьи. Главное, что буквально взорвало, в общем-то, устоявшийся быт, ее было то, что Лешка оказался необычайно горластым ребенком, причем орал он почти 24 часа в сутки. Его постоянный плач, да какой там плач, крик, если не настоящий рев день ото дня становился все мощнее и оглушительнее, изнурял всех изводил, чуть ли не сводил с ума даже самых спокойных, самых уравновешенных и самых невозмутимых. «А что уж говорить о такой нервной, истеричной особе, какой была Мариша?» Манина заловка. «Нет, это невозможно. Я не вынесу этот ад. Вы, родители!» – присоединяла она свой вопль к душераздирающему крику ребенка. «Сделайте же что-нибудь со своим этим несносным чудовищем!» Заходясь в истерике, бросала страшные обидные для молодых слова. Эта стареющая девица, и зажав ладонями уши, выбегала из дома. Разумеется, больше всех страдала Маня, и не только от тяжело ранивших ее материнское сердце слов заловки, но и от собственного постоянного недосыпа, от сознания вроде какой-то своей вины за то, что является причиной всеобщего смятения в доме, и, конечно же, от острейшей жалости к своему малышу первенцу за его мучительный недух. Хотя врачи не находили у него никакого порока и настойчиво убеждали молодую мамашу, что ребенок абсолютно здоров и развивается нормально. И не все, кстати, окружение в доме были, было настроено к ней так нетерпимо враждебно, как Мариша. Многие деверья, жена Егора Поля и особенно свекор сочувствовали Мане, всячески утешали ее, даже неоднократно пробовали брать Лешку на руки, качали, трясли его и баюкали, но терпения их хватало ненадолго. Вскоре они сконфуженно возвращали гласистого мужика его матери или отцу, к слову сказать, больше всех старавшемуся любым способом облегчить страдания своей жены. Уступая многочисленным советам, Маня что только не делала, обращалась к заговорам разного рода стариков и старушек, проносила Лёшку ночью под куриным насестом, протаскивала его через хамут и так далее и тому подобное, ничто не помогало. Мани овладевала все большее отчаяние. Она терялась, она искала выход из создавшегося положения и видела его единственно в том, чтобы уйти из этого дома и не мучить его обитателей, особенно возненавидевшую ее заловку, которую она изо всех сил старалась терпеть, но наладить нормальные отношения с которой так и не смогла. Андрей тоже склонялся к этой мысли, добавок еще и потому, что рожденный двумя годами позже его брат Василий все настойчивее нашептывал ему о своем намерении тоже жениться и сделал бы это хоть сейчас, если бы было куда привезти жену. Василий откровенно намекал на спальню Андрея и Мани. То есть проблема заключалась в том, чтобы подыскать какую-нибудь маломальски пригодную для жилья и дешевенькую избенку для молодой семьи и она эта проблема вдруг разрешилась самым неожиданным, хотя и не лучшим образом. На задах за домом отца Мани, Семена Николаевича, кое-как приспособленной для жилья старой, но достаточно крепкой бани, года три ютились некие блаженные старик со старухой, которых все прозвали не иначе, как дед монах и бабка монашиха. Так вот, эти монах с монашек и вознамерились по приглашению родственников навсегда уехать куда-то на юг, а ключи от своего апартамента они принесли весьма уважаемому ими Семену Николаевичу, не спросив за это никакой даже грошовой компенсации. Надо ли описывать радость молодой читы, особенно Мане, когда отец сообщил ей эту новость, а Семен Николаевич буквально за месяц прорубил в бане В стене бани два оконных проема связал, застеклил и вставил в них новые рамы, перестелил пол, заменил входную дверь и даже сделал к ней пристрой вроде тамбура или небольших синей. Совершенно необъяснимую заинтересованность в переезде молодых проявила и мачеха Варвара. Ни разу не встречавшаяся с пачерицей со времени злополучного Андреева сватовства, она так, по крайней мере, уверял Маню Семен Николаевич, болезненно переживала разрыв с нею, Искала примирения, но до сих пор не могла перешагнуть через свою гордыню. И вот теперь, узнав, что молодые будут жить в непосредственной близости к ней, она взволновалась, вроде даже обрадовалась и тщательно подготовилась, чтобы любезно встретить их. Кстати сказать, своего третьего ребенка, девочку, названную Тони, Варвара родила на полгода раньше, чем Маня своего Алексея. В настоящее время обе женщины имели на руках грудных детей. Сегодня Дмитрий Ефимович вместе со своим семейством, не был только ушедший куда-то по делам Мариши, провожал на новое место жительства сына, сноху и внука, выделял, как говорили в старину, Андрея, в том числе и имущественно. И в самом деле, несмотря на бедность, на скудность всего семейного имущества, отец все-таки счел возможным наделить сына телкой-летошницей на обзаведение – Договорились, что тёлка будет передана весной с выходом скота на пастбищное содержание, поскольку сейчас у Андрея не было для нее ни корма, ни сарая. Весь скарб молодых, а это в основном привезенный в дом жениха в день свадьбы Манина приданная, состоящая из сундука, двух подушек, матраца, перины и смастерённой отцом Мани деревянной, покрытой лаком кровати, весь этот скарб был уже уложен в сани. Наконец вышла маня, запеленатом там в тугой сверток Лешкой. Грустными были эти проводы. Все стояли молча. Даже Лешка внезапно умолк, почувствовав, видимо, значимость момента. Дмитрий Ефим... Ефимович, как-то трудно откашлившись, хватко прижал к себе сына с хрипотцой и сказал, «Ну, Андрюха, доброго вам пути. Не обессудьте нас. Хороший ты сын. Будьте хорошим мужем. Пока». И тяжело повернулся к снохе. Вот оно, дочка, как все получилось. Мы вас не вытесняли, сами вы так захотели. Дай вам Бог хорошей жизни и в дальнейшем. Знаю я тебя, Мария, даже уважаю и даже люблю. А уж марфа в тебе души не чаять. Дружить тебе с Андрюхой, он мужик надежный». И свекор троекратно расцеловал заплакавшую сноху. «Да, но Маришку-то, дочка, особо не гневайся. Она ведь сама не знает, что ей надо. Ты прости ее». «И ты, прости меня, папаша, ради бога, что так вышло. Мы бы с Андрюшей-то потерпели, кабы не Лешенька вот». И Маня совсем расплакалась. Прощаясь со снохой, не выдержала и загласила свекровь. Но Дмитрий Ефимович прикрикнул на нее. «Ты что, мать, чай не на погост провожаешь? Дети из гнезда выкарабкиваются на волю, повзрослели. Не вой, ни к чему это». Но вот затянувшееся прощание закончилось. В распахнутые кем-то из братьев ворота Началом, сидя за кучера, выехал Василий, а Андрей, взяв у жены сверток с Лешкой, вместе с ней еще раз низко поклонились всем провожавшим и отправились вслед за санями. Это было в марте 1931 года.